Глава 13. После пьяного инцидента Генрих и Екатерина чувствовали неловкость, когда оставались наедине. Они слишком оживлённо обсуждали прочитанные книги и рукописи, по классификации ведьм и способах борьбы с ними. Фальшь тяготила обоих, но оба не знали, как избежать этого. Они словно стояли по разные стороны бездонной пропасти, только пропасть была очень узкая их разделял всего один шаг и бесконечное расстояние. Екатерина понимала, что надо передать Генриху приглашение, и она отправилась к нему на квартиру, предварительно позвонив и договорившись о времени визита. Барон почти всё время проводил на заводе. Можно, конечно, просто передать его через посыльного, но лучше сделать это лично. Будете со мной чай? поинтересовался Генрих, когда она вошла в гостиную. С удовольствием, отозвалась девушка. «Мы давно не пили чай вместе». Горничная быстро накрыла нас стол и плотно закрыла за собой дверь. И снова тягостное молчание повисло в воздухе. Фон Берг отодвинул чашку и прошелся по комнате. «Так дальше продолжаться не может». «Вы сердитесь на меня из-за того, что мы с Алексеем безобразно напились?» — спросил он наконец. «Нет, конечно. Все в жизни бывает. Я не сержусь, правда». Я даже рада, что вы с Алексеем нашли общий язык. Он славный, только слабохарактерный. Надеюсь, со временем повзрослеет. Однозначно, причина их неловкости была не в этом. Екатерину мучили вопросы, на которые она боялась получить ответы. Что её с Алексеем в пьяном бреду? Если бы это была правда, но нет, это невозможно. Так что не стоит обсуждать подобное, особенно с Фонбергом. Они снова замолчали. «Давайте пить чай», — сказала девушка и улыбнулась. «Все со временем будет как надо». «Вы завтра придете на аукцион?» «Конечно. И я обещала внести свою лепоту в благое дело Ольги Васильевны. Деньги больницы однозначно не помешают. Но приду чуть позже. Много дел на заводе. Работаем без выходных. Я не могу подвезти отца. А мне надо быть там к десяти утра. Опять все будут изображать бурную деятельность. И я тоже» улыбнулась девушка. Постает третьему времени. Одно радует. Собранные деньги пойдут на полезное начинание. Залы дворянского собрания были заполнены разномастной публикой. Благотворительные мероприятия привлекали множество мещан, торговцев и мелких чиновников возможностью прикоснуться к высшему обществу, а состоятельные купцы и дворянства могли ощутить свою важность и значимость в жизни родного Златогорска. И то, что они спускались со своего Олимпа на землю к простым смертным, приравнивало их в собственных глазах к небожителям. Но довольны были все: и смертные, и небожители. Вносимые пожертвования на время объединяли граждан города, независимо от их происхождения и благосостояния. Аукцион начался ровно в полдень и проходил шумно. Народы было очень много. В залах стоял ровный и громкий гул голосов. Екатерина с утра помогала Ольге Васильевне в выполнении мелких поручений: передать, найти, принести. Она безропотно справлялась со всеми делами и получила за это публичную благодарность от джинна губернатора. Её новая знакомая Надежда Баранова сидела в ларке с кошником на голове и продавала печатные пряники. Ольга Васильевна посчитала что это очень почётное занятие. Так губернаторша выразила признательность отцу Надежде, который пожертвовал на ремонт больничной крыши изрядную сумму. После начала аукциона Екатерину оставили в покое, и она отыскала девицу Баранову за её прилавком. Надежда была несчастна. Дети совсем задёргали её, выбирая лакомства и пряники, разложенные на столе. Она оживилась, увидев Екатерину. Вчера не успели найти массу общих интересов и решили без церемоний перейти на ты. Когда же этот кошмар закончится? задала риторический вопрос Надежда. Сегодня я по-настоящему устала. Лучше уж ящики носить. Екатерина улыбнулась. Как всё продаж? Не раньше. Надежда была привычна к физической работе, но суета вокруг раздражала девушку. Её расшитый бисером кокошник Совсем не вязался с модным платьем из тёмно-синего, почти чёрного гипюра и постоянно сползал набок. Сегодня Надежда была похожа на представительницу модного течения декаданс. Тёмные тени вокруг глаз, бледное от пудры лицо, тёмное дорогое платье и, конечно же, брошь суфражистки. Не соответствовала только её фигура с аппетитными и крупными формами. Бюст снова вызывающе выпирал из-под декольте. Судя по всему, Надежда имела независимый нрав и одевалась по своему усмотрению, не слушая посторонних советов. Странно, что дети не принимали её в таком наряде за злую фею или ведьму. К ним подошёл молодой человек с щегайской наружностью. Он бесцеремонно обнял и крепко поцеловал Надежда в губы. Она отстранилась и недовольно пробурчала: "С ума сошёл? Тут же дети. И что?" Он поправил галстук, заправленный булавкой с крупным бриллиантом, и покосился на Екатерину. Долго ещё тебе тут сидеть. Не знаю, буркнула Надежда. Позволь представить. Моя новая знакомая Екатерина Павловна Несвицкая. А это мой жених, Владимир Николаевич Белов. Молодой человек мгновенно изогнулся в поклоне и благовейно приложился к руке Екатерины. Рад, безмерно рад счастлив познакомиться с вами. На слыша на вашем женихе, бароне фон Берге. А где он, кстати? Почему-то поинтересовался Владимир. Да что же это такое? Все просто помешаны на её женихе. Будет позже. Занят на заводе. Он вам зачем? Довольно холодно поинтересовалась Екатерина. Мой будущий тесть ведёт с ним дела. Пора и нам познакомиться поближе. Будем дружить семьями. Екатерина просто оббомлела от такой бесцеремонности. Да Володенька, ты не слишком торопишься? недовольно поинтересовалась Надежда. Ну, Аденька, радость моя, устала? Чем-то недовольна птичка? Его голос источал мёд. Екатерине стало неловко. Надежда холодно глянула на него. Да устала. Попроси Ольгу Владимировну прислать кого-нибудь на моё место. Владимир ушёл выполнять поручение, а Надежда виновато посмотрела на Екатерину. Он такой деятельный. Отцу это очень нравится, говорит Хваткий. В зал вошли Генрих и Алексей. Они оживлённо беседовали и осматривались по сторонам, похоже, искали Екатерину. Её царапнуло, что они пришли вместе. Подумать только, теперь они друзья. Девушка поняла, что ревнуют. Только кого и к кому? Ей не нравилось, что её друг детства и барон нашли общие интересы. Но почему? Потому что раньше они оба больше внимания уделяли ей? Так ото и не изменилось. Алексей её друг, Генрих наставник, но их общение её всё равно раздражало. Наверное, обсуждают Рошель и её достоинства. Мужчины, что с них взять? Генрих махнул ей рукой, и она улыбнулась. Неважно всё это. Она любит их обоих, только по-разному. Они подошли, и девушка представила их надежде. Генрих был уже с ней знаком. Она приезжала на стройку с отцом. Алексей поцеловал девушке руку и с интересом уставился в ее декольте. «Вы суфражистка?» С удивлением заметил он, разглядывая ее брошь. У Екатерины отлегло от сердца. Он смотрел не на грудь. «Какая же она испорченная! Разве можно думать так об Алексее?» А, вы заметили? Обрадовалась Надежда, какетливо поправляя брошь. Почти никто не обращает внимания. Была, когда жила в Америке? Вы жили в Америке? Алексей был поражён. К ним вернулся Владимир с недовольной девушкой, которую прислала Ольга Васильевна на смену Надежде. Девушка молча забрала кокошник и обречённо воздрузила его на голову. Екатерина представила мужчин друг другу. Очень рад личному знакомству. Владимир был искренне счастлив, пожимая фон Бергу руку. «Наша невеста теперь подруги. Это прекрасно. Наденька была так одинока. Она недавно в Златогорске. Еще никого не знает. Ей нужно больше выходить в свет. У меня к вам есть несколько вопросов. Мой тесть просил меня поговорить с вами. Оставим наших невест. Пусть пощебечут о моде. Простите, я не расположен сегодня обсуждать дела». Голос Генриха был холоден, как лёд. Хорошо, хорошо, как вам угодно. Тогда давайте принесём дамам мороженое. В буфете ужасная давка. Не стоит идти туда всем. Они ушли, и Надежда снова виновато улыбнулась. Владимир бывает очень настойчив, когда речь идёт о деле. Поверьте, они не будут сегодня говорить о работе. Генрих умеет дать отпор. Расскажите, как вы попали в Америку, попросил Алексей. Это так далеко. И продвижение суфражисток мне тоже хотелось бы послушать. А ещё, Надежда Дмитриевна, любит твоего Гумелёва? Саркастически заметила Екатерина. Не может быть. Это правда? Его глаза загорелись. Почему же не может? От чего всех это удивляет? Надежда вскинула брови. Я не знаю ни одного человека, кто бы его читал в нашем городе. Хотя я мало с кем общаюсь. Признался Алексей. Екатерина поджала губы. Кто бы говорил? Мало с кем он общается. Это когда было. А теперь и с Генрихом общается, и с Рошель, и, возможно, с другими девочками мадам Лулу. Она опять поймала себя на мысли, что несправедливо к своему другу. А Алексей уже понесло. Вы знаете это стихотворение? Наверняка знаете, если любите Гумилёва. Русалка. Мне очень нравится. Хотя, пожалуй, несколько откровенно. На русалке горит ожерелье, и рубины греховно красны. Это странно-печальные сны мирового больного похмелья. У русалки мерцающий взгляд, умирающий взгляд полуночи. Он блестит то длинней, то короче, когда ветры морские кричат. Продолжила Надежда, и они оба счастливо рассмеялись. Ведут себя просто как дети. Екатерина отвернулась и закатила глаза. Ну, нашли друг друга. Тонкие ценители поэзии. С тоски можно повеситься. Очень смелые стихи, заметил Алексей с нескрываемым интересом, глядя на Надежду. Я и сама смелая, парировала она. Вернулись Генрих и Владимир с мороженым. Генрих вручил Екатерине вазочку, и они отошли к окну. Удивительно, на всякий вы жених у вашей знакомой признался Генрих. А она славная. Екатерина с удовольствием облизнула холодную ложечку. Не сомневаюсь, вы умеете выбирать друзей. Вы об Алексея? Насторожилась Екатерина. Мне кажется, вы недовольны, что мы с ним стали приятелями. Она задумалась. Простите, вы правы. Какая-то детская ревность. Когда вы были врагами, меня это устраивало. Теперь я вроде и рада, но ревную. Он мой друг детства, знакомы всю жизнь. Веду себя как ребёнок. Она виновато улыбнулась и поставила пустую вазочку на мраморный подоконник. Генрик взял её под руку, и они пошли по Анфиладе-комнате. Я хотел поговорить с вами. О чём? Ни о чём конкретно. Мы как-то отдалились. Общаемся только пока вы совершенствуете со мной навыки владения ножом или по делу. А я надеялся, Мы останемся друзьями. Так оно и есть, мы друзья. Екатерина подняла глаза на своего наставника и улыбнулась. Всего пара слов, а она успокоилась. Все встало на свои места. Ей снова хорошо и спокойно с Генрихом. Пусть они будут хотя бы рядом. Ей и этого довольно. Незаметно они дошли до музыкальной гостиной. Молодая и эффектная дама неплохо играла на рояле что-то из Моцарта. Немногочисленная публика благосклонно слушала. Екатерина почувствовала, как вздрогнули пальцы Генриха. Он тоже узнал этот зал. "Уйдём отсюда?" предложила она. Он улыбнулся. "Зачем? Не знаю. Я сегодня ужасно глупо веду себя. Можем уйти, если вам хочется". Екатерина отрицательно покачала головой, опустилась в кресло в углу зала и кивнула на соседнее приглашая барона занять место рядом. Я сама не знаю, чего хочу, призналась она. Дама закончила игру, и публика стала расходиться. В гостиной осталось всего несколько человек. У меня всё всегда получается непредсказуемо, начал Генрих. Вы уже, наверное, заметили. Екатерина кивнула. Да уж. Впрочем, и меня тоже. Жизнь вообще непредсказуема. К чему вы ведёте? Трудно предугадать, как всё повернётся. В свете последних событий я понимаю, что мы с Алексеем вас шокировали. Безобразная пьяная драка, девочки, мадам Лулу, вы наверняка ничего подобного ни от меня, ни от него не ожидали. Я ещё ладно, но от него-то уж точно. Про мадам Лулу я как раз понимаю. Вы сами говорили, что мужчине иногда необходимо общение такого рода. Барон благодарно улыбнулся. Вы очень снисходительны к мужским слабостям. Я тогда же сказал, что от воздержания тоже никто не умрёт. А вы не боитесь говорить на очень откровенные темы? Спасибо, госпожа Миргородская. Жаль, она нас не учила этому в институте благородных девиц. Это облегчило бы жизнь многим девушкам. Значит, вы не осуждаете Алексея? Нет, я его понимаю. Молодой мужчина, влюблён безответной любовью. Хорошо, что он разобрался в своих чувствах. А то, что мы нашли с вашим другом общий язык, признаюсь, для меня это полная неожиданность. Вы меня оба сильно удивили. Она невольно улыбнулась. Особенно ваша дружба и взаимопонимание. Хотя это меня радует. Правда, а моя ревность просто ребячество. Я хотел попросить вас, что бы ни случилось, давайте человеку шанс объяснить свои поступки. Можете не прощать, но хотя бы выслушайте. Почему вы заговорили об этом? Я чего-то не знаю? Её голос звучал напряжённо. Нет, ничего не случилось. Но вы сами только что сказали: жизнь непредсказуема. А с моим талантом попадать в историю? Пообещайте, что выслушаете моё объяснение, если в этом возникнет необходимость. Конечно, обещаю. Только не нравится мне ваше настроение. Вы чем-то встревожены? Нет, всё хорошо. Заранее хочу уберечь себя от вашего праведного гнева. Он улыбнулся. Я его так часто вызывает своими выходками. Моя просьба касается не только меня, но и всех, кто вам дорог. Не стоит быть слишком категоричной. Я уже сказала, обещаю. Вы теперь об Алексее? Что же всё-таки случилось? Алексей влип в историю? Екатерина была уже взволнована. Нет. Даю слово нет. Зря я всё это начал. Только напугал вас. Девушка подливы посмотрела на наставника. Вы от меня ничего не скрываете, правда? Конечно, правда. Он не отвёл взгляда, и она успокоилась. Когда они вернулись в зал, Надежда и Алексей оживлённо беседовали. Даже слишком оживлённо. Жениха Надежды с ними рядом не было. Это удивило Екатерину. Зато Алексей захлёбчитал стихи, и Надежда ему вторила. Они о чём-то жарко спорили и, видимо, доказывали друг другу очевидные вещи. Теперь Надежда что-то читала из маленькой книжечки и трясла ею перед лицом Алексея. Парочка ценителей стихов заметила Екатерину и её спутника только когда те подошли вплотную. Катя, ну скажи-то своему другу, ягуар, не упадническое стихотворение. «Это же очевидно! Вот, смотри!» Она сунула под нос Екатерины томик стихов и ткнула пухлым пальчиком в строчку. «Где тут упадничество?» Екатерина виновата улыбнулась. «Но что с тебя взять? Ты же Гумилёва тоже не понимаешь!» С досадой воскликнула Надежда. «Что значит «то же?» — возмутился Алексей. «Я его понимаю, но не все стихи Гумилёва принимаю. А в этом стихотворении одна обречённость. Вот, смотрите. Генрих, хоть ты, Надежда Дмитриевна, скажи. Я в поэзии понимаю ещё меньше моей невесты, признался Генрих, улыбаясь. Алексей не унимался, отобрал томику Надежды и процитировал: Я молчал, её покорный кличу. Я лежал, её окован знаком, и достался, как шакал в добычу, набежавшим яростным собакам. Покорного героя растерзали собаки. Чистая лирика и романтизм. Конечно, какое ж тут упадничество, сплошной оптимизм прямо через край. Это сон. Сон аллегория. Слышали о таком термине? Начало прочитайте. Надежда отняла томик и громко перевела дух. Невозможно, человек. Может, по-вашему, жираф тоже упаднический? Нет. Жираф не упаднический. Жираф лирика. Там нет обречённости. В конце концов, там все живы остаются. Отличный аргумент. Это стихи. Это чувства. Они живы, погибли. Екатерина и Генрих, улыбаясь, смотрели на спорщиков. Парочка выглядела комично. Оба раскраснелись. На лице Алексея ещё ярче проступили веснушки. Серые глаза Надежды горели и метали молнии. А где Владимир Николаевич? Осторожно поинтересовалась Екатерина. Владимир пошёл общаться с нужными людьми и заводить новые знакомства. Не без иронии пояснила Надежда, поймав удивлённый взгляд Екатерины. Попросил Алексея Михайловича развлекать меня. Вот мы и развлекаемся. Нет, ягуар упадничество. Вы только подумайте. А что же это? Лирические стихи о любви по-вашему? Саркастически поинтересовался Алексей. Наконец, они оба немного успокоились. Надежда посмотрела на Екатерину и её жениха и в виде их недоумения откровенно призналась: "Я не какая-нибудь ветреная кокетка. Привыкла говорить без обиняков, чтобы вы не думали обо мне плохо. Наша предстоящая женитьба с Владимиром идея родителей. Владимир в этом году окончил университет в столице. Теперь вернулся после 6 лет обучения в Златогорске. И намерен продолжить здесь семейное дело. Он очень энергичный и деятельный. Пожалуй, даже слишком. Но мы уважаем друг друга. Он не ревнив, я тоже. А любовь, возможно, придёт или нет. Тогда это будет продолжение рода. В североамериканских штатах это обычное дело и называется бизнес. Это просто слияние капиталов. Генрих и Екатерина переглянулись. Катя, забыл тебе сказать, Я переехал, радостно сообщил Алексей. Меня повысили по службе. Теперь я снял целый дом в центре. Громко звучит, конечно. На самом деле небольшой домик. Но это уже не квартира. Два этажа. На втором, правда, пока ремонт. Не знаю, когда закончится, но мне и одного хватает. Буду рад видеть вас с Генрихом у меня в гостях. Вас, Надежда Дмитриевна, я тоже приглашаю. Но ваш жених вряд ли будет заинтересован в продолжении знакомства со мной. Да и пусть и заинтересован, решительно заявила Надежда. Пойдёт как миленький. Мне есть о чём с вами беседовать, обсуждать и спорить. Кстати, с ягуаром мы ещё не закончили, и не надейтесь. Я люблю поэзию, и Володя полюбит. Куда он денется? Я тут подумала, может мне литературный салон открыть или литературную гостиную? Не знаю, как правильно это называется. Боюсь, в вашем салоне будет полтора человека, включая меня. У нас публика практичная, литературой не особо интересуется. Алексей смотрел на Надежду с нескрываемым восхищением. Девушка энергично встряхнула головой. Ничего, я придумаю, чем привлечь горожан. Буду приобщать их к прекрасной поэзии. Это лучше, чем ходить в кинематограф на фильмы о арковой страсти или смотреть третьесортный водевиль с пошлыми шуточками. К маленькой компании подошел князь Опухтин, давний друг Германа, приятный мужчина лет 35, брюнет с небольшой щегальской бородкой. Этот убежденный холостяк обладал изящными манерами и был галантным кавалером. Екатерина поняла, что с Алексеем князь теперь достаточно близко знаком. А ведь совсем недавно Екатерина поняла, Сергей Сергеевич Опухтин был секундантом на дуэли между Алексеем и Генрихом. Как лихо у Алексея все получается. Как быстро он завел себе новых приятелей. И наверняка опять он познакомился с князем благодаря Генриху. Теперь, возможно, вместе ходят по ресторанам, клубам и к мадам Лулу тоже, наверное, заглядывают. Вообще, у мужчин все очень просто. Были врагами, напились, стали друзьями. Девушка снова отогнала навязчивую ревность к другу детства. Или к Генриху. Барон проводит больше времени со своими приятелями, чем с ней. Так она же ему не настоящая невеста. Между ними никогда ничего не произойдет. Они сами так решили. Так что же она сходит с ума? Глупо. Ужасно глупо. Князь галантно поцеловал руку Екатерины, и она представила его своей новой подруге. Завязалась непринужденная беседа. Надежда, несмотря на её явную смелость в одежде, граничащую с вульгарностью, была интересным собеседником. 4 года, проведённые в Америке, наложили на неё неизгладимый отпечаток. Она смело высказывала свои взгляды и не боялась их отстаивать. Вскоре вернулся жених Надежды. Энергичный молодой человек очень обрадовался знакомству с князем. Было очевидно, что Владимир не чужд Числавия, И намерен в ближайшее время обзавестись нужными связями. Его не смущало, что он всего лишь сын купца, пусть и очень удачливого. Вряд ли родовые дворяне будут рады близкому знакомству с ним, но господин Белов с напором шёл на штурм высшего общества, и ничто не могло остановить его в борьбе за место под солнцем.